Райнер Мария Рильке «За книгой» с немецкого. Я зачитался, я читал давно, С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно, Весь с головой в чтение уйдя, Не слышал я дождя. Я вглядывался в строки, как в морщины, Задумчивости, и часы подряд Стояло время или шло назад. Как вдруг я вижу, краскою карминной В них набрано закат, закат, закат. Как нитки ожерелья строки рвутся, И буквы катятся куда хотят. Я знаю, солнце, покидая сад, Должно еще раз было оглянуться из захваченных охваченных зарей оград. А вот как будто ночь по всем приметам. Деревья жмутся по краям дорог, И люди собираются в кружок и тихо рассуждают, Каждый слог дороже золота ценя при этом. Если я от книги подыму глаза И за окно уставлюсь взглядом, Как будет близко всё, как станет рядом, Сродни и впору сердцу моему. Но глубо же вжиться в плутьму и глаз приноровить к ночным громадам. И я увижу, что земле мала, околется, она переросла себя и стала больше небосвода. А крайняя звезда в конце села, как свет в последнем домике прихода.